Александр стоял, не двигаясь, глядя все так же поверх его головы в сторону площади. Лукас сказал, что он убит не из его пистолета. Все так же, не двигаясь, Александр засмеялся, не громко, не весело, просто засмеялся. Он сказал буквально то же, что минуту назад сказал дядя. «И я бы на его месте так сказал» чтобы я пошел туда выкапывать этого мертвого белого человека? А что, мистер Гэвин уже в конторе? Или мне просто пойти туда и сидеть, пока он не придет? Лукас тебе заплатит, сказал он. Он мне это сказал прежде, даже чем сказал за что. Александр засмеялся невесело, незлобно. В этом смехе не было ничего, кроме звуков смеха. Вот как в дыхании слышен только шум дыхания и ничего больше. «Я не богач», — сказал он. «На что мне деньги?» «Ну, хоть по крайней мере оседлай Хайбая, пока я поищу фонарь». «Надеюсь, ты еще не настолько загордился из-за Лукаса и можешь это сделать». «Конечно», — сказал Александр, повернувшись, чтобы идти. «Да, захвати заступ и кирку, и еще длинную веревку». «Это мне тоже понадобится». «Конечно», — сказал Александр. Он остановился, полуобернувшись. «Как же ты повезешь заступы кирку на Хайбоэ, когда он даже и хлыста не терпит, когда видит его у тебя в руке?» «Не знаю», — сказал он. И Александр ушел, а он повернул обратно к дому, и сначала ему показалось, что этот дядя вышел из парадной двери и идет сюда, быстро огибая дом, Не потому, что он думал, будто дядя мог заподозрить и догадаться, что он затеял, нет, этого он не думал, дядя слишком безоговорочно и решительно отринул не только его предположения, но исключил даже и возможность их, а просто потому, что он сейчас никого не мог вспомнить, кто бы это мог быть, кроме него, и даже когда он увидел, что это женщина, он решил, что это мама». Даже после того, как он должен был бы узнать шляпу, и до того самого момента, когда мисс Хэбершем окликнула его по имени, он был уверен, что это мама. И первым его побуждением было юркнуть бесшумно и быстро за угол гаража, откуда можно незаметно пробраться к забору, перелезть через него и прямо попасть в конюшню, и выехать через калитку на выгон, даже и не огибая дома, и наплевать на фонарь но он опоздал, она окликнула Чарльз таким напряженным настойчивым шепотом и тут же быстро подошла, остановилась и глядя прямо на него сказала тем же напряженным быстрым шепотом, что он тебе сказал. И теперь он понял, что мелькнуло у него на миг в голове, когда он узнал ее там в конторе у дяди и тут же исчезло. Старушка Молли, жена Лукаса, была дочерью одной из рабынь старого доктора Хебершема, деда мисс Хебершем. Они были однолетки с мисс Хебершем, между ними было всего несколько дней разницы, и они вместе сосали грудь Моллиной матери и росли почти неразлучно, как сестры, как близнецы. Спали в одной комнате, белая девочка на кроватке, черная на койке рядом, в ногах кровати». И так почти до тех пор, пока Молли с Лукасом не поженились, и мисс Хевершем в негритянской церкви крестила первого ребенка Молли. «Он сказал, что это не его пистолет был», — сказал он. «Значит, не он это сделал», — сказала она все так же быстро. И теперь в голосе ее слышалось не просто настойчивость, а что-то еще. «Не знаю», — сказал он. «Глупости!» — отрезала она. «Если это был не его пистолет...» «Я не знаю!» — сказал он. «Ты должен знать. Ты видел его, говорил с ним?» «Не знаю!» — сказал он. Он сказал это тихо, спокойно, с каким-то недоверчивым удивлением, как будто он только сейчас по-настоящему понял, что он такое обещал, что затеял. «Я просто не знаю!» до сих пор не знаю. я вот собираюсь туда. он не договорил. голос его прервался. был даже какой-то миг, когда он вспомнил, что лучше было бы, если бы он мог вернуть свои слова обратно, эту последнюю недоговоренную фразу. хотя сейчас уже, наверное, поздно. она уже сама закончила ее, и вот сейчас поднимет крик, начнет протестовать, ахать и на ее голос сбежится весь дом. Но в ту же секунду он бросил об этом думать. «Конечно», — сказала она быстро, спокойным шепотом, и на какую-то долю секунды у него мелькнуло, что она просто не поняла его. Но и это он в ту же секунду отбросил, и они стояли друг против друга, почти неразличимые в темноте, в этом быстром захлебывающемся шепоте. И тут он услышал свой собственный голос такой же приглушенный и быстрый. И оба они были, похожи не то что на заговорщиков, а на людей, которые бесповоротно решились вдвоем на какой-то шаг и совсем не уверены, под силу ли он им. А все-таки они не отступят. Мы даже не знаем, что это не его пистолет. Он просто сказал, что не его. «Да».